Глава семнадцатая. Кора. Когда я получаю по почте посылку из Амазона, вскрываю пупырчатый конверт и достаю оттуда крошечную шпионскую камеру, у меня захватывает дух. Она не называется шпионской, но для чего еще нужна таких размеров? Я уже поняла, что разместить ее можно только на дереве, на заднем дворе. Пока Лукас на работе, Джорджия часто выходит на веранду. Правда, теперь похолодало, и она может изменить привычкам. Хм. Тем не менее, приделать камеру вечером, когда он дома, не получится. Это может привести к неприятным последствиям. Сзади их дома есть небольшой сквер. Я прогуляюсь там, поближе к забору, и прикреплю камеру к ветке. Выглядит она как старый айпод нано с крохотной прищепкой сзади. Все просто, хотя, конечно, не самое лучшее место, что можно увидеть на заднем дворе. Однако там есть раздвижные стеклянные двери, ведущие с веранды на кухню. И, может, шторы не всегда задернуты. Но даже если я ничего не увижу, то проверю камеру. Разобраться с приложением на телефоне уже неплохо для начала. Если проверка окажется удачной... Я стану посмелее. Услышав, как открывается дверь гаража, трясущимися руками засовываю камеру обратно в упаковку. Финн рано вернулся. Прячу камеру в шкафчик под мойкой и притворяюсь, что меня не застали на месте преступления. Но фин всегда понимает, когда я что-то скрываю. Вот черт. Если он заметил камеру, то наверняка решит, что я шпионю за ним. Почему он дома? Когда он входит из гаража на кухню, я понимаю, что-то не так. «Привет!» «Ты что-то рано?» — говорю я, заглядывая ему за спину, в гараж. «Вставил стекло?» «Хорошо. Я волновалась, что утром ты замерзнешь насмерть». «Хватит уже этого дерьма!» — рявкает он, и мое сердце колотится, а по груди разливается жар. «Даже не глядя, я чувствую эти красные пятна гнева. Что-что?» Хватаюсь за столешницу, чтобы не закричать, чтобы не вцепиться себе в волосы и не заорать во всё горло. Что ещё я натворила? Мне казалось, всё наконец-то наладилось. Сегодня ко мне в офис приходила блондинка. Шипит он, раздувая ноздри. фин вытаскивает из шкафчика бутылку бурбона и берёт стакан из бара рядом с холодильником. — И что? — нетерпеливо откликаюсь я. — Коллеги описали её, и она очень похожа на тебя. говорит он, наливая бурбон и поворачиваясь ко мне. «С какой стати мне приходить к тебе на работу?» Искренне удивляюсь я. «Я не сделала ничего плохого. Как такое возможно? Почему мы опять об этом говорим, если на этот раз я ничего не сделала?» Финлиш преувеличенно пожимает плечами. «Так вот, это была не я. Что тебе сказали? Описали меня?» Кричу я. «Сказали, что пришла блондинка с коротким коре и оставила цветы». Он раздраженно смотрит на меня с выпученными глазами, как будто больше ему нечего добавить. Он ждет признания. «Значит, короткие светлые волосы — это все, что у тебя есть? И ты взбесился, решив, что я купила тебе цветы? добрось да просто не надо. Я устал от этого кора, устал постоянно защищаться от тебя». «Какого хрена?» «Во-первых, меня там не было. Я понятия не имею, о чем ты говоришь». «Разве это не ты написала мерзкое сообщение на карточке? Кто еще мог это сделать?» «Отличный вопрос!» «Так вот, на карточке было написано «попался». но я знаю одну блондинку, которая в курсе, где я работаю, и вечно хочет подловить меня. Кто еще это может быть, Кора?» «Молчу, лелея свою злость, чтобы не расплакаться. Я не позволю ему взять надо мной верх». «Прекращай комедию и отдай мой ноутбук», — говорит он, садясь у кухонного острова со стаканом. фин раздраженно проводит рукой по волосам и сопит. «Он мне омерзителен. Да что на него нашло? Если б он только знал, что с головой себя выдал, обвинив меня, но в этот раз он ошибся. Это не я». «Что тебе отдать?» — отвечаю я, стараясь держать себя в руках. «Теперь еще, оказывается, пропал ноутбук?» Все интереснее и интереснее. Прошу, скажи, что еще я натворила, пытаясь испортить тебе жизнь? Похоже, я все утро не теряла времени зря. Он кладет голову на руки, а потом медленно поднимает ее, как на сцене, и пьет бурбон. Я занимаюсь кибербезопасностью, черт возьми. Ты представляешь, как это выглядит, когда у меня украли ноутбук? Ты знаешь, сколько там всего важного. Меня могут уволить. Я... «В полной заднице! И почему на этот раз? Теперь-то что? Что на тебя нашло? А знаешь, я даже... я даже не знаю!» Моё сердце разрывается от каждого его слова, на глазах выступают слёзы, и я поворачиваюсь к раковине, чтобы он их не видел. «Чего ты не знаешь? Тебе нужна помощь!» Я слышу, как он встаёт и собирается уйти. Вот так просто, оставив меня в полном смятении, лишь бы его слово было последним. Нет уж. Когда именно я была в твоём офисе? Спрашиваю я, промокая слёзы бумажным полотенцем, прежде чем повернуться обратно. Давай не будем, — отмахивается фин Так когда, по-твоему, я была у тебя в офисе? Почти ору я. Да, ору. Горло ссаднет от крика — и Фин останавливается на полпути и потрясенно оборачивается. А потом чуть снова не отмахивается. Потому что я весь день провела вне дома. Продолжаю я, хватая сумку с табуретки и вытаскивая пачку чеков из бумажника. Без 10.11 я пила кофе с Джанин Уоткинс «Уайлд Рост». Вот чек на парковку в 20 минут 12-го. Я кладу каждый чек перед ним и с каждым доказательством чувствую себя все увереннее. 11.45. Салон маникюра. В пол первого – обед с Сэмми Патеки в Перри Стейкхаусе. Мы обсуждали доставку еды для нуждающихся. В пол второго я была на заправке конака. Ровно в два забежала за курицей и салатом для ужина. А сейчас сколько? Пол третьего. Так когда я успела купить цветы и украсть твой ноутбук? Спрашиваю я, швыряя чеки ему в лицо, и они летят на пол. Я храню чеки, чтобы списывать на благотворительность. Конечно, используя потом не всё, не мелочусь на чашку кофе или бензин на заправке. Это всё-таки благотворительность. Просто знаю, что их надо сохранять. Вот и делаю это. И они, наконец, пригодились. Мёртвая тишина в комнате длится целую вечность, пока он, наконец, не произносит. «Ты потратила прорву денег». и выходит. В крови кипит ярость, меня трясет от злости, а руки дрожат так сильно, что трудно собрать разбросанные чеки, и я оставляю их валяться. Пусть фин этим займется. У меня есть еще несколько часов перед игрой на пианино в ресторане, но я не хочу оставаться все это время дома. Я не пойду за фином заявляя о своей невиновности. Лучше потрачу еще больше денег. Вот как я поступлю. Моя одежда не подходит для игры в баре, но идти наверх переодеваться не хочется. Фин ожидает, что я останусь, извинюсь, приготовлю ужин и буду ходить перед ним на цыпочках. А вместо этого я куплю новое платье и туфли на сегодняшний вечер. Поеду к шести в ресторан и буду ублажать себя долгим ужином с закусками, пастой и десертом. И вином. а потом сыграю старый джаз перед приятными людьми, которые по-настоящему меня ценят. Вот как я поступлю. И пошел он в жопу. Пару часов спустя, после покупки василькового расклешенного платья и сверкающих лабутенов на шпильках, у меня еще остается время, поэтому я иду в салон делать прическу. Настала пора меняться. Я всегда носила волнистые волосы до плеч, даже не знаю почему. Просто привыкла, и это удобно. Поэтому чувствую себя не в своей тарелке, когда прошу сделать наращивание и платиновые пряди. Да, теперь я вспомнила, почему не меняла прическу. фин однажды сказал, что любит короткую стрижку. Вот почему. Когда все готово, я с трудом себя узнаю. Изучаю свое отражение в зеркале. Почти рис Уизерспун, только кудрявая. Отмечаю с удовольствием. Я несколько раз поворачиваюсь боком и опять спиной. «Я не похожа на Зефирину в домашнем халате, которая несколько месяцев назад опрокинула стол на очередную сучку Фина. Я похожа на Кору, женщину с прической кинозвезды и в шикарном платье, которая оставляет щедрые чаевые, потому что может себе это позволить». Грант удивлен, увидев меня в Моретти так рано. Он суетится и просит персонал отнестись ко мне с особым вниманием, потому что я их солистка. Он хвалит мою новую прическу и говорит, что она мне очень идет, а затем исчезает на кухне. Я ем хрустящую брускетту, сбрызнутую оливковым маслом и пармезаном. подарок от Гранта, который время от времени подходит к моему столу с белой салфеткой, перекинутой через руку, и бутылкой красного вина, и наполняет мой бокал. Я не вытаскиваю телефон, чтобы узнать, пытался ли со мной связаться фин даже просто ради развлечения. Только внимаю тихим звуком трубы Томми Дорси из динамиков и приглушенному гулу разговоров за столиками, сияющими свечами. Томас Фрэнсис... Томми Дорси-младший, 1905-1956 год. Американский джазовый тромбонист, композитор и руководитель биг-бенда. Наслаждаюсь моментом. Не позволяю себе ни о чем волноваться. Я заказываю пансонеллу с артишоками и помидорами, а на десерт семифредо с ананасами. И мне ни чуточки не стыдно. Пансонелла. Тосканский овощной салат, где главный ингредиент — кусочки размоченного в воде с уксусом, а потом отжатого черствого хлеба. Пару часов я играю на пианино. Дородный мужчина с щербатым лицом напивается и четыре раза поет «My funny Valentine». Молодая пара кладет двадцатку в банку с чаевыми и поет «Every time we say goodbye». Чудовищно фальшиве, но в основном я играю классические мелодии в качестве фона. А потом, как будто день преподнёс ещё недостаточно сюрпризов, микрофон берёт Грант. Он спрашивает, знаю ли я «In the wee small house of the morning», и я отвечаю, что, конечно, это, наверное, шутка. Грант встаёт с микрофоном перед пианино и начинает петь. Парочки за столиками прекращают болтать и слушают. У него чудесный звучный голос, и я по-настоящему потрясена. Грант слишком застенчив, не пытается заглянуть в глаза каждому слушателю и устроить шоу, а когда песня заканчивается, зал взрывается овациями. Одна подвыпившая парочка даже аплодирует ему стоя и бросает в банку для чаевых еще денег. После того, как все разошлись, не считая нескольких человек персонала, убирающихся в подсобке, я задерживаюсь. «Вероятно, Грант поднялся к себе, и мне его не хватает, но вдруг он появляется из распашных кухонных дверей с двумя бокалами вина». «Можно к тебе присоединиться?» — спрашивает он. «Я передвигаюсь по табурету у пианино, освобождая место для Гранта». «Спасибо. Благодарю я и беру бокал. Мне никто не говорил, что ты так поешь. Поднимаю бокал, предлагаю чокнуться. Ты был очень хорош». Он чокается со мной, но скромно отмахивается. «Ты всегда поешь? Поэтому вечера с пианино так популярны!» Интересуюсь я, и он, кажется, краснеет. «Нет, я знаю только одну песню», — отвечает Грант, и я смеюсь. «Странный выбор, если это единственная песня, которую ты знаешь». Когда Каля был маленький, мы смотрели один фильм, название уже не помню, но там звучала эта песня, и пока я укладывал его спать в тот вечер... Мне пришло в голову её спеть вместо колыбельной. Пейдж работала так, что пришлось мне. А потом он всегда просил её спеть. Я не знаю, что ответить. Грант говорит о калибе, это уже кое-что, и я боюсь сказать что-нибудь лишнее после того, как он показал свою уязвимость. «Калиб ведь был музыкантом, да?» — спрашиваю я, надеюсь что это удачный вопрос. «Он играл в группе, ну, не особо хороший». Мы оба тихо смеемся. И изучал журналистику на третьем курсе колледжа, и ему это нравилось. Правда? Я ведь тоже была журналисткой, работала репортером в Тампе. Новости Залива, 9. Пейдж, вероятно, упоминала специальность Калиба. Помню, он несколько раз менял будущую профессию, но тогда я не придала этому значения. Вот и забыла. Я этого не знал. Хотя неудивительно, ты такая фотогеничная. Улыбается Грант, опуская взгляд на клавиши пианино. Калеб хотел заниматься расследованиями. По крайней мере, таков был план на полгода. Он мог снова изменить решение. Грант ставит бокал и рассеянно нажимает пару клавиш. «Могу научить тебя играть, если хочешь. Предлагаю я, а он смеется. Глядя на тебя, можно решить, что это просто, но гарантирую, я ужасный ученик». Не верю. Смотри. Я кладу его палец на до и веду дальше, напевая простые ноты. До, ре, ми, ми, в часы перед рассветом, до, ре, ми, когда все крепко спят. Грант открывает рот в притворном удивлении, но он доволен собой и повторяет ноты уже сам, делая несколько ошибок. Грант смотрит на клавиши так, будто они волшебные, и каким-то чудом воспроизвели известную мелодию. «Могу поспорить, ты музыкальный гений с таким-то голосом», — замечаю я. «Ты очень великодушно Мы оба нервно смеемся. Я поднимаю на него взгляд и не понимаю, кто кого целует. Мы тянемся друг к другу одновременно. Это не страсть, когда прижимают к стене и срывают одежду, как я несколько раз воображала, пока чувство вины не подавило фантазии. «Поцелуй мягкий и нежный, как у любящих друг друга», а не как у нервных супругов, переживающих бурный роман. Грант обхватывает меня за затылок, мои руки бегут по его спине, потом вверх по волосам, а затем, словно нас обоих, одновременно настигает понимание. Мы также одновременно отстраняемся. Вроде бы. Вот только я не хотела отстраняться. «Прости», — шепчет он. «Нет-нет, это ты прости». Отвечаю я, поправляя незнакомую прическу. Мне кажется, волосы ужасно спутались. «Нам нельзя», — говорит он с печальным томлением, которое мне хорошо знакомо. С минуту мы молчим. «Да», — неохотно соглашаюсь я. А потом встаю, и гран берет мое пальто со старомодной вешалки у двери и помогает одеться. Когда он открывает дверь, ветер задувает внутрь, палую листву, я придерживаю низ платья и взвизгиваю. Грант наклоняется, целует меня в щеку и шепчет. Хотя, наверное, я буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Смотрю ему в глаза и сжимаю руку. Уже в который раз за день мне хочется расплакаться, но я снова сдерживаю слезы. Я еду в тихой темноте до нашей улицы». Уже очень поздно, и во всех домах темно, даже в нашем. В какой-то степени я чувствую, что мне уже нечего терять, и когда вижу люцерну, крадущуюся по газону у дома Кини, решаю, что это неплохой предлог, если меня застукают. Слишком холодно для кошачьих прогулок, и я остановилась, чтобы забрать ее. Снимаю камеру с дерева во дворе, где она осталась незамеченной. Может, она сняла что-то через окно и покажет, каков Лукас на самом деле». А может и нет, и на видео запечатлена только стена дома. Но попробовать стоило.